Восемьсот четвертое. Декабрь двадцать пятый. Вчера говорили о равновесии. Сегодня оно под угрозой. Если бы видели свору хвостатых, вас окруживших, что в огни угасить, силы нашли бы в себе противостать против них всей мощью духа. Но невидима свора, хотя присутствие ощущается явно. В этой невидимой стих преимущества. и только сердце может свидетельство дать о том, как силен натиск. Соберем мысль вокруг учителя, и отделение не допустим. Песнуется свора, и бы чует, что бессильна она, пока в сердце владыка. Так напряжем все энергии духа, в огненном решении выстоит до конца.